Глава двенадцатая В то время она его почти не знала, да и теперь, хоть они и были женаты уже около двух лет, знала немногим лучше. Поначалу она ценила его доброту, ей льстила его страстность, явившийся для неё полной неожиданностью. Он был до крайности внимателен и заботлив, спешил исполнить каждое её желание, вечно дарил ей какие-то мелочи. Если ей случалось прихворнуть, никакая сиделка не могла бы лучше за ней ухаживать. Самое скучное её поручение он воспринимал как милость и был безукоризненно вежлив. Вставал, когда она входила в комнату, подавал ей руку, чтобы выйти из машины. Встретив её на улице, снимал шляпу. Никогда не входил без стука к ней в спальню или в будуар. Обращался с ней не так, как у неё на глазах большинство мужчин обращались со своими жёнами, а так, будто оба они были гостями в имении общих друзей. Всё это было приятно, но немножко смешно. Ей было бы с ним легче, будь он попроще и супружеские их отношения не способствовали душевной близости. Его страстность граничила с яростью, истеричность сменялась слезливой чувствительностью. Её сбивало с толку, до чего это оказалась эмоциональная натура. Сдержанность его происходила то ли от робости, то ли от многолетнего самообуздания. И недостойным казалось, что когда она лежала в его объятиях, он так, всегда боявшийся сболтнуть глупость, Показаться смешным, утолив свою страсть, способен был нелепо сюсюкать. Однажды она жестоко его оскорбила, рассмеялась и сказала, что он болтает несусветную чушь. Она почувствовала, как разом ослабели обнимавшие ее руки. Он умолк, а через минуту отодвинулся от нее и ушел к себе в спальню. Ей не хотелось обижать его, и дня через два она сказала, дурачок ты. Да говори всё, что хочешь, я не против. Он ответил виноватым смешком. Очень скоро она поняла, что он несчастный, не умеет отвлечься от себя. И это его связывает. Когда на каком-нибудь сборище начинали петь хором, он не мог заставить себя раскрыть рот. Сидел, улыбался, чтобы показать, что ему весело. Но улыбка была наигранная, смахивала на извивительную усмешку. И чувствовала, что на его взгляд Вся эта веселящаяся публика — дурачьё. Он не мог заставить себя участвовать в играх-развлечениях, и которые общительная Китти так любила. На пароходе, когда они плыли в Китай, устроили маскарад, но он наотрез отказался наряжаться. И её расхолаживало, что он так явно считал всё это пустой тратой времени. Сама она готова была болтать без умолку, смеяться по любому поводу. Его молчаливость Сбивала с толку, выводила из себя его манера оставлять её беглые замечания без ответа. Правда, ответа они не требовали, но всё же какого-то отклика она ждала. Если шёл дождь, и она говорила «Льёт, как из ведра», ей хотелось услышать «Да, прямо ужас». А он молчал. Иногда её подмывало встряхнуть его хорошенько. «Я сказала «Льёт, как из ведра», — повторила она. Я слышал отозвался он с ласковой улыбкой. Значит, он не хотел ее обидеть. Промолчал, потому что нечего было сказать. Но если бы люди говорили только, когда им есть что сказать, улыбнулась про себя Китти, они очень скоро совсем разучились бы общаться.